Глава сороковая. Мира. Олег смог договориться со всеми. Нас расписали. В итоге я стала Молчановой Мирославой. С лишь разницей, что теперь я была замужем за мужчиной, в чувствах, к которому я не сомневалась ни единой секунды. Как бы мы ни старались, всё-таки курьёзных случаев на свадьбе было не избежать. Родители пребывали в некотором шоке. Но с Олегом было невозможно спорить. Он уверенно шёл к намеченной цели — забрать меня в своё единоличное владение. Но оставалось много нерешённых вопросов. И с ребёнком, и с Ромой. Ведь рано или поздно нам предстоит поговорить. Поговорить пришлось скорее рано, чем поздно. Думаю, Оля позвонила сыну и наябедничала, что Олег обманывал Рому и крутил роман за его спиной. Рома разбудил нас ранним звонком на следующий же день после свадьбы. Моя голова покоилась на плече любимого мужчины, когда раздался телефонный звонок. Олег потянулся и достал телефон из-под подушки. «Алло, это правда?» — раздался требовательный голос Ромы. «Мама сказала, что ты сам женился на мире». «Да, правда», — ответил Олег и прижал меня к себе еще теснее. «Ты нас разбудил. Раннее утро. Имей совесть, Рома. Дай отоспаться молодоженам». «Да какие вы молодожены!» Громко возмутился Рома. «Ты, наверное, просто хотел спасти миру, и поэтому... поэтому...» Рома говорит и осекается, понимая сам, без подсказок, как глупо звучат предположения, но потом добавляет. «Вы вместе? Вместе как пара? Я не поверю, пока своими глазами не увижу. Не увидишь чего?» – перебивает Олег. «Нас двоих, лежащих в одной постели?» «Наших обручальных колец, свидетельства о заключении брака». «Олег», — шепнула я, — «ты очень строг, Кроме. Будь мягче». «С какой стати?» — возмутился Олег. «Я говорю с ним сейчас не как с сыном, но как с мужчиной, прозевавшим собственное счастье». И «Я слышу голос Миры», — немного помолчав, ответил Рома. «Все-таки правда. Прими видеозвонок, па». «Да ты в конец обалдел! Па, ну, пожалуйста!» Олег сбросил звонок и вопросительно посмотрел на меня. «Решать тебе, дорогая жена!» «Хочу, чтобы это больше не стояло между нами. Рано или поздно придется поговорить с ним». Пожала я плечами. «Хорошо, только у меня к тебе просьба». Олег ухмыльнулся, стянув с меня одеяло. Он обвел мое тело жарким взглядом. «Может, отложим звонок моему сыну?» Я еще не любил с утра свою безумно красивую и молодую жену. Это большое упущение. Мы перезвонили Роме позднее. К тому времени я успела принять душ и надеть халат. Олег сел на диван, я забралась к нему на колени. — Крошка, ты такая маленькая! — прошептал он, покусывая меня замочку уха. — И очень сладенькая. — Ты хочешь проверить терпение Ромы на прочность? «Хочешь, чтобы он мучился неизвестностью еще немного?» «Или много», — улыбнулся Олег, но решил сначала разобраться со звонком сыну. Олег вытянул руку с телефоном вперед. Рома ответил почти мгновенно. Парень выглядел взбудораженно. Было сложно понять, где он находится. Он мог быть как на другом конце земного шара, так и в соседнем номере отеля. «Привет, Мира! Привет, папа!» «Не думал, что ты отобьёшь у меня девушку», немного обиженным тоном произнёс Рома. при «Притормози, нуля отбивать ничего не пришлось. Мы оба знаем, какого мнения ты был об отношениях с мирой. Или хочешь сказать, что любишь мою крошку так же сильно, как я люблю её?» Я зарделась от слов Олега. Его ласковое слово «крошка» звучало необыкновенно нежно. Он произносил его так, что я чувствовала себя особенной». «Любишь?» — уточнил Рома. «Люблю. Вот ты бы, например, принял Миру, если бы знал, что она носит под сердцем ребёнка от другого мужчины». Напористо спросил Олег. Рома не торопился отвечать. Но мы втроём и так знали ответ на этот вопрос. Он был бы отрицательным. Олег кивнул, подтверждая наши мысли. Твоё молчание красноречивее всех слов, Рома. В отличие от тебя я принимаю миру такой, какая она есть. Целиком. С твоим ребёнком. Эй-эй, папа, ты же не собираешься отбирать мою дочку? Забеспокоился Рома. Эта дочка моя, не твоя. Пусть мира рожает тебе другую дочку. Радит, не переживай. Усмехнулся Олег. Но эта дочка моя, упрямо заявил Рома. «Отдавать тебе дочку я не стану», — вмешалась я. «Принимай участие в воспитании, если пожелаешь». «Разумеется, буду», — заявил Рома. «Даже не вздумайте прятать мою Соню». «Кого?» — уточнил Олег. «Софью, Сонечку». Неожиданно ласковым голосом протянул Рома, но следом начал требовать. «Дочку будут звать Соня, только так и не иначе. Должны же вы возместить мне моральную компенсацию», за шокирующее известия да а ты ничего не перепутал нахмурился олег тише попросила я олега и поцеловала его в щеку мне нравится имя соня пусть будет так ха теперь ты моя матьчиха да уточнил рома глядя на меня мачиха которая младше пасынка на год беременна от него но замужем за его отцом М да «Занятные у нас родственные связи. Очень занятные!» Честно говоря, в глубине души я опасалась, что разговор с Ромой будет сложным и выжмет меня эмоционально. Но Олег ловко пресек все попытки Ромы уйти в надуманные обиды. Мною и Олегом был сделан еще один шаг в сторону счастливого будущего. Вдвоем. Рука об руку. Можно ли было мечтать о большем?»